Глава четвертая. Последняя страница книги. Упорный и терпеливый увидит благоприятный конец начатого дела. Хаджи Рахим. Туган и Бензекинджа шли рядом по безмолвным пустынным улицам разрушенного города. Туган вел коня в поводу. Гулко отдавался стук копыт в стенах покинутых зданий. Оба вспоминали детские дни юности, проведенные в шумном Гургандже, в доме погибшего во время разлива реки Старого мерзо Юсуфа. «Все эти годы моих скитаний я думал о тебе, Бен Закинджа, Вот опять перед тобой подруга твоего детства. И мне тоже пришлось увидеть блеск молний и услышать удары грома, который потряс всю нашу землю. Но там, где в яростную бурю падают могучие дубы и платаны, Там иногда сохраняется невредимой маленькая мышка, и я спаслась. Расскажи, что с тобой было в эти страшные годы? Слушай, что со мной произошло. Когда монголы схватили меня в Бухаре и заставили петь их свирепому владыке грустные песни про гибель Хорезма, он похвалил меня и приказал содержать в его походном хоре китайских певиц. Вместе с ними я побывала всюду, где проходил этот истребитель людей. Однажды Чингисхан стал жаловаться на боли в глазах, на то, что вместо одного месяца перед ним проплывают два месяца, что вместо одного Джейрана ему в степи мерещится сразу три. Он думал, что с ним шутят злые духи. Монгольские шаманы молились и плясали перед Чингисханом, но не сумели отогнать злых духов. Лекари боялись коснуться его и заглянуть в его ужасающие глаза. Однако приехавший в лагерь Чингисхана Старый Арабский Каддах по имени Зинзабан храбро взялся вылечить потрясателю Вселенной. Он действительно быстро помог Чингисхану. репой владыка остался доволен и спросил, какую награду он хочет. Старый лекарь не просил сокровищ, а только указал пальцем на певицу женского хора. И этой певицей оказалась я. Чингисхан приказал отдать меня лекарю. Старик запер меня в Эндеруне, где я пела про черные кудри юноши и родинку на щеке. Лекарь услышал и побил меня узорчатым поясом. Я запела о воине, забывшем улыбку. Старик опять стал учить меня сормятным ремнем. Тогда я убежал от него, и меня приютили у себя в походных сатрах женщины презираемого у нас бродячего племени угнепоклонников Люли. Я ходила из как они в черные покрывало, и никто меня не выдал. Но себе на горе старый кадах Зинзабан пошел жаловаться на меня грозному Чингисхану и умолял, чтобы его воины меня разыскали. Монгольский владыка так рассверепел, что все кругом попадали на землю, спрятав лица в ладони. — Как ты осмелился упустить из своих рук мой дар? — кричал Чингисхан. — Как ты не сумел подчинить себе твою жену? Мужчина, которого не слушается, жена не сумеет жить в моих владениях. Возьмите его. И бедного старого лекаря схватили палачи и тут же отрубили ему умную седую голову. Такая страшная развязка. С того времени я живу у племени Люли. Узнав, что Хаджи Рахим сидит в клетке, я стала приносить ему хлеб, орехи, виноград. Я помогала ему писать. И ты, сама гонимая, помогала ему. Через каждые три дня я ходила в тюрьму и передавала ему еду. Вместе с хлебом я передавала Хаджи Рахиму несколько листов черной бумаги, а он украдкой и протягивал мне написанные им за три дня листы своих воспоминаний. Переписав у себя в шатре эти листы, я возвращала их Хаджи Рахиму, и через три дня опять получала новые страницы повести о нашествии монголов на харесму. Таким образом, одновременно с той книгой, которую писал в клетке Хаджи Рахим, у меня накопились листы второй такой же книги, написанной моей рукой. Да будет благословенна память мерза юсуфа научившего меня писать.